Глава 16 Я направлялась домой, рассчитывая продолжить прерванный звонком Киреева сон, и, проезжая по столичной мимо угла Пражской, вдруг увидела знакомую дверь с тремя ступеньками перед ней, по которым я поднималась два дня назад в поисках оператора, снимавшего злополучную перестрелку оперативников с гопниками. Не могу сказать, чтобы я сделал это осознанно, но через пять минут, объехав вокруг квартала, поскольку движение по Пражской одностороннее, я остановила Светкиного жигуленка около той же двери, и только уже выключив движение бегатель я подумала. А зачем? Почему я здесь? Ведь вчера всё было ясно окончательно, и сомнений у меня никаких не было. Неужели я так зацепилась за вчерашний секс? Нет. Ничего похожего на физиологический интерес к этому человеку я не ощущаю. В чём же дело? Что меня сюда привело? Посидев ещё минуты две, я с удивлением поняла, что я хочу извиниться перед Виктором. Я ощущала какую-то вину перед ним. Словно все женщины перед ним в чём-то виноваты. И поскольку я была женщиной, я хотела снять с нас вину перед этим слабым, но почему-то вызывающим во мне страх человеком. Выйдя из машины и поднявшись по ступенькам, я нажала знакомую красную кнопку. Кто отозвался лаконично хриплый домофон. Я хотела бы увидеть Виктора, не смогла я придумать ничего более оригинального. Он занят. Что вам от него надо? "Оля в своём амплуа", подумала я. "Ткуда я знаю, чего мне от него надо? Я недавно купила у него вазу", сказала я. "И хотела бы взглянуть ещё". Поскольку ответа не последовало, я на всякий случай добавила. Деньги у меня с собой. Во вместо ответа щёлкнул замок, и я оказалась в знакомом коридоре. Всё так же заставлено пустыми бутылками и всякой ерундой. Я уверенно поднялась по лестнице и толкнула дверь. За ней меня ждала женщина с очень худым лицом, острым носом, овалившимися щеками. Я с трудом узнала в ней Ольгу. В руках у неё была пузатая тёмная бутылка польской поделки Наполеона. В любом Тарасовском коммерческом ларьке полтинник штука. "Но", спросила она, покачиваясь и глядя на меня в упор. "Но где Виктор?" Я старалась быть вежливой и задавала вопрос равнодушным тоном. Тебе зачем? Я хочу его увидеть. Он тебя уже трахал? неожиданно спросила меня Ольга. Я улыбнулась. Это вопрос принципиальный для него. Да. Она, приложившись к бутылке, сделала большой глоток коньяка, потому что он всех трахает. С этой фразой она прислонилась спиной к стене и съехала по ней на пол, глядя перед собой совершенно стеклянными глазами. Я поняла, что на этом допрос окончен по техническим причинам. В связи с отсутствием допрашиваемого Она была в полной отключке. Я отправилась на экскурсию по незнакомой мне квартире. В зале, в котором мы в прошлый раз обсуждали с Виктором покупку видеокассеты, по-прежнему стоял стол с вазами. Я обратила внимание, что среди них, взамен купленной мною парижанки, появилась одна новая. В этом же зале у окна был установлен гончарный круг с какой-то заготовкой, плотно накрытой марлей. Я уже хотела снять марлю и поинтересоваться, что находится под ней, но меня остановил голос Виктора. "Ты да и впрямь непредсказуемый человек". Он стоял в дверях, держа в руках скульптурный нож и приличный кусок глины. за которым, видимо, и отлучался ненадолго. Вот уж где меньше всего предполагал себя увидеть, так это у себя в мастерской. Он бросил глину на пол, подошел ко мне и взял меня за подбородок. Я дернула головой, освобождаясь от его руки. Мне не хотелось бы причинять ему боль, пуская в ход спецприемы, и я старалась контролировать ситуацию, не давая ей доходить до физического столкновения. Он усмехнулся, глядя мне в глаза, и продолжил спокойным и уверенным тоном. хотя я знал, что увижу тебя ещё сегодня, я молчала. Мне что-то расхотелось перед ним извиняться. "Ну раз уж пришла, сказал он, познакомлю тебя со своими женщинами. Не возражаешь?" Я пожала плечами. "Знакомь. Но с двумя-то я, собственно, знакома. Порежалка стоит в твоей спальне. Ничего не буду о ней говорить, я её больше не люблю. Она меня фактически обманула. Я думала, она глубже и содержательнее, таинственней, а она оказалась примитивной самкой. Разбирайся теперь с ней сама, если найдёшь на это время". Он сделал паузу, но поскольку я продолжала молчать, часть продолжил, кивнув головой на закрытую дверь, ведущую в коридор. Та, что сидит там на полу с остановившимся взглядом, это Ольга. С ней ты тоже можно сказать, знакома. Она грязная и бесформенная тварь, мечтающая перевоплотиться в нечто прекрасное, но не знающая как. Он почему-то захохотал, хотя я не нашла в его словах ничего смешного, и только пожал плечами. Честно говоря, мне было жутковато. Отсмеявшись, он снял со стола три вазы и поставил их отдельно. так, что каждая оказалась уже стоящей сама по себе и никак не связанной с остальными. Он указал на одну из них, ту, которую сегодня я видела впервые, поскольку в прошлый мой визит её ещё не существовало. Это серебряное горло Её закончил всего 2 дня назад. Когда звонил тебе в ту ночь, то она не развратница, она глубже самого разврата. Она очень глубока, она порочна. Порок течёт по её жилам вместо крови. Порок даёт ей энергию жизни. Она вампирша. Она продаёт свой порок, обменивает его на энергию существования. Доверься ей, и она наградит тебя своим пороком. И ты не заметишь, как твоя жизнь сократится вдвое, а её вдвое увеличится. А вот это, первые две. Собственно, первая вот эта. Он указал на вазу странной формы, как бы всасывающей в себя окружающее пространство. Я не могу объяснить, как создавался этот эффект, но к ней боязно было поднести руку. Рука сама тянулась широкая, слишком широко развёрстая горло вазы. Её зовут Лора. Она хищница. Она всасывает в себя всё, особенно мужчин. Я с большим трудом приручил её. Меня она теперь не трогает, боится. Но не советую подносить руку к горлышку. Всё может быть. Он и сам не трогал верх вазы, гладя ее по бокам у основания, лишь иногда пронося осторожно руку мимо ее горла, словно мимо застывшей в боевой стойке головы кобры, готовой кинуться. «А это ее подружка, на год моложе. Она у меня толстушка, но тем и привлекательна. Ее имя?» немка. Видишь, этакая бюргерша пухлая, чувственная, развратная, с виду сама благопристойность, но взглядись в неё, и единственное, о чём она мечтает это грубый, толстый, длинный член. За всей её благопристойностью только одно содержание. Она сосуд для этого члена. «Это пропасть, и я пытался заглянуть в нее». Он указал рукой на невысокую приземистую вазу, слишком широкую, чтобы быть изящной, слишком непропорциональную, чтобы быть элегантной, и в то же время обладающую странной притягательностью чего-то откровенного, почти безобразного в своей откровенности, но в то же время искреннего, обнаженного. И едва удержался, чтобы не упасть туда. «Это он о вазе?» — не поняла я. «Или о чем-то другом? Что-то я плохо его понимаю». Ольга меня не понимает совсем, продолжал он, словно отвечая на мою невысказанную реплику. Она считает меня сумасшедшим, гениальным, но сумасшедшим, хотя с ума сошла именно она. У неё есть идея фикс. Она хочет, чтобы я сделал из неё вазу, такую же живую, как эти. Но я не могу сделать вазу из неё. Она мне ещё нужна. Теперь иди сюда. сказал он и подвёл меня к гончарному кругу, на котором стояло нечто удивительное, но незаконченное. Он стёрнул марлю. Из бесформенной груды глины наверх устремлялось изящное сочетание каких-то острых углов и плавных линий, удивительным образом сливаясь в единую форму образующую поверхность. Этой вазе не хватало какого-то небольшого штриха, какой-то незаметной малости, чтобы обвести такую же жутковатую реальность подлинной жизни, как и у тех трёх, что я видела перед этим. Что это? спросила я удивленно. «Расскажи мне о ней». «Я не могу еще рассказать тебе об этой вазе. Я еще не знаю ни прелести ее щек, ни сладости у груди, ни тайны ее чрева. В ней еще нет жизни. Она не закончена. Она только накануне своего рождения. Я еще сам о ней почти ничего не знаю». «У нее уже есть имя?» спросила я, подозревая почему-то, что это один из самых важных сейчас для меня вопросов. «У нее нет имени. Она родится сегодня ночью. И тогда я назову ее. И я назову её ведьмой, и я вздрогнула. Это я, это пока никто. Мой вопрос его явно рассердил. Виктор положил правую руку сверху на незаконченную вазу и вдавил ее в гончарный круг, сминая форму. Я вскрикнула. Мое тело свела судорога, словно мое тело сунули в какой-то бешеный и безжалостный пресс. «Смотри!» — кричал Виктор. «Это просто кусок глины. В нем нет ни формы, ни содержания. В нем нет жизни. Разве у него может быть имя? Имя есть только у души. А душа заключена в трех вещах — в лице, в груди и во чреве. Я вдохнула «Ну, в эту глину душу, и тогда, только тогда она станет настоящей вазой, такой же живой и такой же страшной, как и все мои вазы». Я плохо помню, что он говорил еще. Кое-как освободившись от ощущения скрутившего и сдавившего меня пресса, я бросилась бегом из этого дома. Ольга в коридоре сидела все с таким же стеклянным выражением глаз. Я перепрыгнула через ее вытянутые ноги, и, буквально скатившись вниз по лестнице, выскочила на улицу. С веткина девятка завелась полоборота, и я помчалась по пражской, рискуя, что первый же встретившийся мне гаишник оштрафует меня за превышение скорости, а то и прав лишит, взглянув на мое лицо.